Глава девятнадцатая. Роковая встреча. Отскакиваю от инквизитора, как от огня, храня хлипкую надежду, что он ничего не почувствовал. Не могут же боги быть так жестоки ко мне. Судя по пристальному взгляду дракона, могут. Леди Роше, вы... Ого, какой дворец! Выпаливаю я первое, что приходит в голову, лишь бы сбить инквизитора с мысли тут же сбиваюсь сама. Погодите, это же в самом деле дворец? Королевский! Я во все глаза смотрю на высоченные стены из желтого камня, на стрельчатые окна и флаги, что красуются повсюду. Все в точности, как на фотографиях в газетах. Как? Чему вы удивляетесь, Сири? Разве не сюда вы стремились скорее попасть? Спрашивает инквизитор, а я отмечаю, что мой спонтанный финт ушами его отвлек. Но лишь самую малость, ведь в его взгляде все еще живет какое-то подозрение на мой счет. Что ж... Хотя бы допрашивать и не спешит. А учитывая его чуйку на вранье, лучше, чтобы вообще забыл об этой идее. Сюда, разумеется. Но ведь законом запрещено перемещаться вблизи дворца, а мы... Мы, получается, за его вратами. А не на портальном вокзале столицы? Охуя. Отчасти наиграны но в какой-то мере в самом деле тревожусь из-за поднятой темы. Инквизитор лишь усмехается я мог привести вас через стандартный портал вокзала но тогда нам пришлось бы воспользоваться еще и каретой чтобы добраться сюда а вы хотели побыстрее и я исполнил ваше желание выдает он в свойственной ему спокойной манере я же ловлю себя на том что все это неспроста хотел впечатлить впечатлил особенно на фоне того что он из тех кто всегда следует правилам нарушив закон оху я нет серия закон и порядок я не нарушу даже под угрозой вечных мук после смерти «Скажем так, у меня есть на это разрешение, но давайте не будем об этом распространяться. Пусть это станет нашей маленькой тайной на двоих», — просит дракон. «Отлично! Только секретиков на двоих нам сейчас не хватало. Хитрый лис этот дракон! Не учи меня, Гриша, в свое время всяким психологическим уловкам, тот точно попалась бы. А сейчас задаюсь вопросом». Инквизитор доверил мне свой секрет, зная, как общетайно подсознательно связывает людей или сделала это без какой-либо корыстной цели. И действительно ли этот секрет такой важный? Если вспомнить реакцию служащего вокзала, то кажется, что да. Тот аж побледнел, увидев побрякушку Инквизитора. И что мне теперь с этим делать? Уф, лучше бы этот своенравный дракон привел меня сюда долгим, но обычным путем, чем так. Сири, я вздрагиваю, услышав его голос. Что-то не так? Обычно всякий, кто впервые оказался во дворце, разглядывает здесь каждый куст, вы же смотрите под ноги. Что вас так тревожит? Наблюдатель ты, Фиков. Ничего от его острых глаз не ускользает. Немного не по себе после портала. Лукавлю я, а сама отмечаю, что подозрение в его глазах становится все больше. Он еще не забыл о том, что произошло в портале. Не дай бог спросит. Разве мы не спешим? Напоминаю ему я и надеюсь, что мы вот-вот расстанемся. И хотелось бы, чтобы надолго... «Пойдемте». Кивает мужчина, накинув на губы все ту же обманчивую улыбку. «Но я знаю, что он просто выжидает момент, чтобы подловить меня на горячем. И потому с ним теперь нужно быть вдвое осторожнее». «Сюда!» Указывает он путь через благоухающий цветущий сад. «Но едва я делаю шаг, как покачиваюсь. Ноги все еще дрожат после портала. Как же не вовремя!» «Если вам дурно или чувствуете слабость, воспользуйтесь этим», говорит он, подставляя мне локоть. «Нет уж, дорогой, так просто я в твою ловушку не попадусь». Собираюсь ему ответить, но только открываю рот, как слышу громкий звонкий голос. «Ваша светлость! Вы, наконец, вернулись!» Сколько же радости в интонациях! И столько же ее в глазах бегущей к нам красавицы с золотистыми волосами. И впору бы задаться вопросом, кто это несущаяся к нам на всех порах юная барышня, напрочь забывшая об этикете, как все внимание переходит кое-кому другому. К еще одной леди, которая поспешила следом вместе со свитой. Светлые, почти белые локоны, высокие скулы, синие, бессовестные глаза. Я ее знаю, и лучше бы никогда не встречала. Что сестра Силии делает здесь? зела которая до этого смотрела лишь на бегущую барышню и инквизитора, переводит взгляд на меня и прищуривается. Чего это она? Узнала? Да быть того не может. Скорее уж, ей просто любопытно, кого же сюда принесло с первым красавцем королевства. Да, пусть уж так. Или не пусть. В память болью врываются вспышки. День свадьбы Силе, самодовольная ухмылка ее сестры и воспоминания о библиотеке. В том самом месте, где влюбленная бедняжка увидела жениха сестрой. Думаешь, я у него одна такая? Он самый завидный холостяк столицы. И, если бы не твоя проклятая метка истинности, я заняла бы место невесты. Хотя пора бы тебе очнуться, сестренка. Звучат отголосками эхо ее слова. Ты будешь тихо сидеть дома, как мышь под метлой. Родишь ему пару наследников, а потом он избавится от тебя, и я займу твое место. Лучше, на что ты можешь надеяться, — это северные земли Веримора. Так и быть. Я попрошу для тебя, поэтому даже не думай меня злить. Сири вырывает меня из омута воспоминаний напряженный голос Инквизитора. Только сейчас я замечаю, как пристально он на меня смотрит. А сам готов кинуться в любую секунду, если я тут вдруг решу в обморке на мягкой травке полежать. Вот только этого мне не хватало. «Ваша светлость!» — звонкий голос бьет по перепонкам. Я спешно перевожу взгляд с дракона на дамочку, что уже аккурат возле нас. Да, она запыхалась, как ребенок после игры в догонялке, однако во все тридцать две жемчужины улыбаются дракона. А какой радостью сверкают ее глаза, ровно до того мига, пока девушка не замечает, что инквизитор все еще сосредоточен на мне вы пришли не одни вытекают с некой обиды ее слова и сейчас инквизитор замечает ее она изучает меня я занимаюсь тем же если я ей кажется не особо нравлюсь то мне девочка кажется красивой светлые русые волосы с садливым вожжь белая кожа аккуратное лицо а еще ей очень идет это изумрудное платье Ваше высочество, познакомьтесь это гости вашего отца первые леди построившие торговую империю на западе королевства силе руше представляет меня инквизитор Дамочка прищуривается пуще прежнего. Я еще пытаюсь не уронить челюсть. Кто же знал, что дамочка, которой я не очень понравилась, принцесса? А почему она с вами? Не помню, чтобы вы доставляли сюда гости моего отца. Разве это ваша работа? Дует губки она. В этот момент все, что было подозрительным, становится очевидным. Наша юная барышня влюблена в дракона. А как же Зелла? Сестренка побоялась обойти такую соперницу? Или у них тут клуб невест? «Ваше высочество, это праздное любопытство или деловой интерес?» Весьма холодно отсекает дракон. Даже мне становится обидно за девушку. «А что я такого сказала?» Девушка пугается. «И его светлость, смею предположить, хочет напомнить вам про этикет, моя принцесса. Сестричка со свитой настигает нас». Тут же делает реверанс перед драконом, склонив слегка голову. Как ни странно, она не спешит улыбаться или строить глазки. Боится ревности принцессы. Но что еще странно, инквизитор лишь скользит по ней скучающим взглядом, будто и не было между ними ничего. А может, забыл? Она же одна из... Ох, представляю Селику-сестренки, которая оказалась за бортом, еще и после всех сказанных силе слов. Жаль, прежняя хозяйка тела этого не видит. «Ваша светлость, вот согласились бы вы стать моим наставником, я бы стала самой лучшей ученицей. Почему все лучшее достается только Эдену?» дуется принцесса. «Я не силен в женских дисциплинах» выдаёт дракон скорее для того, чтобы отмахнуться, и даже не пытается это скрыть. За что он так с девочкой? Он буквально ходит по краю между холодным отрезвлением и грубостью, и это при том, что она не абы кто. Леди Роше, зовёт меня инквизитор. Я даже вздрагиваю, ибо его тон непривычно строгий по отношению ко мне, равно как и взгляд. У меня есть неотложные дела, Леди Роше. Прислуга сопроводит вас в гостевую комнату. Нигде не задерживайтесь. Приведите себя в порядок и будьте готовы к шести часам. Выдаёт мне целый перечень распоряжений мужчина. Я же второй раз за эти несколько минут ловлю свою отвисшую челюсть. С чего он взял, что может мной так командовать? Его муха какая-то укусила? Или это из-за принцессы? Намеренно ведёт себя отстранённо, чтобы она мне на голову случайно вазу не уронила. Чувствую, здесь будет интересно. И это я ещё не всю королевскую чету видела. Они не любят в газетах появляться. Но знаю, что тут есть ещё старший сын. Примерно моего возраста, кажется. Надеюсь, с ним не будет проблем. Ваше Высочество, могу я одолжить для этого дела вашу пятую служанку? Король велел лично позаботиться о гости, а дорога была не из легких. Леди Роше нужен полный покой. «Да, да, конечно!» — кивает принцесса, желаю угодить инквизитору, да только он напрочь игнорирует ее влюбленный взгляд. Зато дракон подмечает острый взгляд наблюдательной зелы, и сестренка тот же делает вид, будто и ни при чем. «Какой хитрой змеей была, такой и осталась!» «Надеюсь, с ней я не буду пересекаться. Да и вообще, как она оказалась у дворца?» Об этом и спрашиваю пятую служанку. Едва мы отходим от толпы на пару десятков шагов вглубь сада. «Какая дама?» Не сразу понимает мой вопрос миловидная рыжеволосая женщина. «Та, что в розовом платье?» «Ох, вы о леди Сайлон? Так она компаньонка принцессы по учебе?» Поведала мне дама. «Вот, значит, как. Одну дочку Сайлона в темницу сплавили». А после и вовсе бедняжка без вести пропала. А вторая живет шикарной жизнью во дворце. Непорядок. И все же мне лучше не создавать сейчас проблем. Сначала осмотрюсь и заодно решу самую главную проблему. Что скрывается у меня под перчаткой? Метку нужно как-то усыпить. Мы с бабулей в свое время придумывали разные рецепты на черный день. И он, видимо, настал. Жаль, что я почти все свои запасы потратила на рану инквизитора. Где же теперь отыскать нужные ингредиенты? А у вас тут где-нибудь есть белые лилии? Спрашиваю я, и дама округляет глаза. «Так на пруду, вон там?» Указывает она в сторону от одного из зданий замка. «Точно! Пруд! Декоративный, чистый! А главное, мои белоголовые цветочки там есть! Вы же не против, если мы до них прогуляемся по дороге?» Уточняю я. Дама озадаченно оглядывается. «Верно. Инквизитор велел ей сопроводить меня прямо в комнату. Мы ненадолго», — заверяю ее. «Но в этот самый момент даже не догадываюсь, какой приговор я себе подписала этим решением». До пруда мы с Иволь, оказывается, так зовут служанку, добираемся быстро. И, как ни странно, все красивости сада остаются позади. А тут хоть и ухоженно, но пустынно. Не в почете у местных обитателей пруд. А вот какой-то странный большой купол серого цвета в двадцати метрах от выдаема немного настораживает. А еще дальше раздаются странные звуки. Подумала бы, что там играет футбол, но кажется, во что-то похлеще. Я сейчас слышала рык, божечки, стоит спросить воль что там такое. Нет, лучше взять то, зачем пришла, и унести отсюда ноги. А полюбопытствовать можно по пути в комнату. Ага. Только сначала надо сообразить, как выловить из воды лилию, ближайший цветок метров двух от берега. Не дотянусь. Я не у себя в усадьбе, чтобы снять туфли, приподнять юбку и войти в пруд. Надо сыскать палку. Решаю я. и Иволь торопится помочь. Только вот ничего похожего рядом нет. Батюшки! Берегись! Хором раздаются голоса. Первый принадлежит и воль, а вот кому второй — непонятно. И даже обернувшись, я вижу вовсе не того, кто кричал, а летящую в меня тушу дракона. Мамочки! Только и успеваю взвизгнуть я, ибо бежать и даже прыгать в пруд уже бесполезно. Не успею. Рефлекторно зажмуриваю глаза от неизбежности скорого конца и слышу пугающий грохот столкновения. Меня ведет в сторону, только вот боли почему-то нет. Зато есть крепкие жаркие объятия. Погодите. Мигом открываю глаза и обнаруживаю себя прижатой одной рукой к телу лорда Верримора, испепеляющего взглядом кого-то, в кого выпускает темный синий дым прямо из своей свободной руки. Я читала о том, что драконы умеют подобное, но впервые вижу это своими глазами. В прошлый раз в лесном домике царила такая суматоха, что было не до разглядывания, а в нашем городке драконов мало. Больше магов, но они так не умеют. Да и не носятся по улицам с боевыми заклинаниями А это в самом деле пугает и завораживает. Та еще мощь. Но в кого же лорд так безжалостно палит? Ай! Раздается в облаке пыли болезненный вопль вместо рыка. Лорд тут же убирает свое синее пламя. А я с трудом разглядываю паренька на земле, который еще недавно был летящий в меня тушей дракона. И прилетел он, судя по всему, через дыру в том самом сером куполе. Гарвус! Раздается крик. На поле появляются новые фигуры, спешащие к незнакомцу на земле. И боги его знают почему, но сердце мое вздрагивает, когда я едва ли различаю черта ни одного из них. Нет, тут пыльно. Мне показалось. Зажмуриваюсь, ибо это не может быть правдой. Сири пробирает до глубины души голос Инквизитора. Лишь сейчас я соображаю, что беспокоюсь совсем не о том... Я тут вообще-то стою в очень компрометирующей позе с драконом-искусителем. Если секунду ранее мой мозг был погружен в ужас от летящей на меня смерти, то сейчас он убедился, что больше мне ничего не угрожает. Ничего, кроме Инквизитора. «Боги, что здесь произошло?» К мужским возгласам прибавляются женские. И хоть я слышу этот альт всего второй раз, но уже прекрасно его узнаю. Принцесса. Изелла. Как пить дать вместе с ней? Мне тут сцен ревности только не хватало. Едва упираюсь руками в грудь инквизитора, чтобы вернуть себе пространство, как шрам опять начинает гореть. Гоблины! Ваша светлость! Наставник! Вырывается в наш мир мужской голос. Да более знакомый голос. У меня что, второй раз галлюцинации? Стоять можете. Будто не слышишь что его позвали, спрашивает меня инквизитор. И сейчас он настолько суров и хмур, что ляпнуть что-то лишнее опасно. Могу. Киваю я, все еще пребывая в шоке. И дракон сам опускает меня на ноги. Убеждается, что я не плюхнусь в воду, и затем переводит убийственный взгляд на толпу. Я следом за ним с надеждой, что ни принцесса ни Зелла не разделывают меня мысленно на части. Но до них так и не добираюсь. Все внутри леденеет, когда я натыкаюсь взглядом на высокого шатена. Понимаю, что все мои опасения — пшик. Ибо эти зеленые глаза, эти широкие черные брови, высокие лопы и высокие скулы. Нет, невозможно. «Наставник!» Как же повезло, чтобы вы вовремя успели и спасли эту леди!» «Даже голос у него такой же». «Нет, это не может быть правдой. Я просто умерла или в отключке, и это сон!» «Щипаю себя до боли чуть ли не ойкую. Все по-настоящему!» «Ваше Высочество, что я говорил вам насчет безопасности?» Сурово отчитывает Инквизитор моего жениха из другого мира. А я, не моргая, смотрю на Гришу. «Откуда он здесь? И почему он... принц?»